К ноябрю в проливе Симпсон, что отделяет остров Кинг-Вильям от материка, и дальше на запад, в заливе Королевы Мот, установился прочный лед. Полмесяца спустя Расмусен уже подъезжал к первому стойбищу охотников на мускусных быков, больше известных в научной литературе под именем «Медных эскимосов», так как они живут недалеко от устья реки Коппермайн. У них он оставался только два месяца, записывая главным образом песни, замечательными сочинителями и исполнителями которых показали себя его новые друзья. К западу от Коппермайн и до устья Маккензи во времена Расмуссена не было постоянного эскимосского населения. Здесь можно было встретить только отдельных охотников-эскимосов или белых. Поэтому Расмуссен постарался как можно скорее проехать две с лишним тысячи километров, разделяющие устья этих двух рек. В середине апреля он был уже на берегах Маккензи. В начале мая Расмуссен выехал на Аляску, и, проехав вдоль ее северного побережья, остановился на неделю у эскимосов мыса Барроу. Дальше путь Расмусена лежал на юг, вдоль западного побережья Аляски, в город Коцебу. Оттуда на шуне Расмусен добрался до города Ном. Спустя месяц он отплыл в Сиэтл, а затем на родину. К этому времени к себе домой вернулись и другие участники экспедиции. Так закончилась пятая экспедиция Туле. Расмуссен исследовал все эскимосские племена Ай-Вилик, Иглулик, Нет-Силик, Медное, и многие другие. Он установил, что все эти племена, имеющие единую духовную культуру и единый язык, представляют собой один народ – пожалуй, наиболее широко расселенный из малых народов земного шара. Расмуссен собрал уникальный материал по фольклору, обычаям эскимосских племен американского севера. Труды Расмуссена о духовной культуре различных племен американских эскимосов, которые продолжали публиковаться и после его смерти, и составили много томов, они содержат богатейший материал, для этнографических и фольклористических исследований и полностью сохраняют свою научную ценность до сегодняшнего дня. Пятая экспедиция Туля провела также значительные археологические работы на восточном берегу Гудзонова залива, на острове саут и около Понт-Инлет, на севере Баффиновой земли. Были раскопаны... Десятки старых зимних жилищ из камня, торфа и китовых костей. Собрана археологическая коллекция, включающая несколько тысяч предметов. Экспедиция привезла в Данию коллекцию, насчитывавшую 20 тысяч предметов. Старинные и современные изделия эскимосов, скелеты млекопитающих, птиц и рыб, засушенные насекомые и растения. Расмусену была присуждена золотая медаль Лондонского Королевского географического общества. В 1931 году Расмусен вместе с Матиасеном и археологом Холтвидом на быстроходном моторном боте «Дагмар» проплыл от юлианны Хоба на юго-западе острова до Ангамасалика на восточном побережье. На 600-километровом участке побережья от крайней южной точки Гренландии до Ангамасалика Расмусен и его спутники обнаружили остатки почти полутора стопоселений и примерно 400 жилищ разных типов, относящихся к 17-му, XVIII векам. Когда-то здесь кипела жизнь. В одном из селений Алуке, что находится на самом юго-востоке острова, ежегодно устраивались ярмарки, куда приезжали люди из севера, из ангма из юго-запада, из Юлия-Нехоба, а теперь все было пустынно, люди ушли из этих мест. Во время шестой экспедиции Туя, а именно так и именовалась рекогностировочная поездка на мотоботе Дагмар, Расмусен не только углублялся в прошлое жителей Восточного побережья, но и намечал планы будущих комплексных исследований этой обширной области. Эти планы он осуществил в 1932-1933 годах во время седьмой экспедиции Туле. Седьмая экспедиция Туле во многом отличалась от предшествующих шести. Это была крупная государственная экспедиция, главной задачей которой были не этнографические или археологические исследования, а картографические работы. Кроме этого, намечалось провести большие геологические, И биологические исследования, а также создать документальные фильмы об этом районе и художественный фильм о жизни эскимосов восточного побережья в прошлом. Соответственно, увеличилась численность участников экспедиции и выросло ее техническое оснащение. В состав экспедиции вошло около 100 человек, три четверти из них. Европейцы разных специальностей, а четверть — гренландцы. У экспедиции было восемь моторных судов, самолет, радио и киноаппаратура. За два года работы группа замерила несколько сот тригонометрических знаков, несколько тысяч точек на побережье. На основе этих измерений уже после смерти Расмусена были составлены и изданы тринадцать листов карты восточной Гренландии. Во время седьмой экспедиции Туле впервые в Гренландии проводились аэрофотосъемки, были изучены геология, флора и фауна этой обширной области. Осенью 1933 года в Ангмаксалике Расмуссен отравился мясом. Его перевезли сначала в Юлия-Нехоп, затем в Копенгаген. Но болезнь прогрессировала, и 21 декабря 1933 года Расмуссен скончался. Хоронили его не только датчане, но и друзья из Гренландии, много лет знавшие Расмуссена и помогавшие ему в его деятельности. Один из них, эскимос Карало Андреасен, провожая Кнуда Расмуссена в последний путь, сказал, «Хотя ты умолк, твой великий труд всегда сам будет говорить за тебя». Со дня смерти Расмуссена прошло без малого полвека. Но его не забывают ни в Дании, ни в Гренландии. В Дании при географическом обществе есть фонд имени Кнуда Расмуссена, субсидирующие исследования по этнографии и географии Арктики. В Гренландии работает высшая школа имени Кнуда Расмуссена, в которой молодежь острова продолжает свое образование. А на крайнем севере Гренландии, на горе Уманак, недалеко от Туля, полярные эскимосы соорудили из камней памятник Расмуссену, как дань уважения человеку, столь живо болевшему за их судьбу и столь много сделавшему для них. Имя Расмусена увековечено и на географической карте. Рядом с землей Пири на севере Гренландии находится земля Кнуда Расмусена. Добрую память о Расмусене особенно хранят в Гренландии, потому что он был не только замечательным ученым, но и общественным деятелем, постоянно заботившимся о гренландцах, об их жизни, о подъеме их культуры. Мы уже говорили о том, что Расмусен сделал для полярных эскимосов. Но этим никак не ограничивались его общественные начинания. В 1908 году Расмусен стал одним из инициаторов создания гренландского литературного общества, выпустившего серию книг на эскимосском языке. Сам Расмуссен опубликовал в этой серии повесть о своем путешествии к полярным эскимосам, а его спутник по пятой экспедиции Туле Якоб Ольсен описал, как проходило исследование центральных эскимосов. Расмуссен выступал и как пропагандист эскимосской художественной литературы в Европе. Так он перевел на датский язык Роман «Сторка. Мечты» — первое большое произведение гренландской эскимосской литературы, и написал к нему большое предисловие. И эскимосские писатели Гренландии отражали в своих произведениях деятельность Расмусена. Так, например, роман известного гренландского прозаика Линге «Незримая воля» посвящен пятой экспедиции Туле И написан по ее материалам. В начале 20-х годов Расмуссен содействовал проведению первых демонстраций художественных фильмов на острове. Его многочисленное научно-художественное произведение, в том числе и переведенный на русский язык «Великий санный путь», знакомили европейцев с жизнью и культурой эскимосов.